Первый блин комом. Жмурясь от солнца, ластик вылез из дыры и для начала поскорей поставил плиту на место. Выпрямился, быстро огляделся по сторонам. Сначала ему показалось, что он не попал ни в какое прошлое, а просто оказался в центральном дворе собственного дома. Те же серые стены, водосточные трубы, занавески на окнах. Но сразу вслед за тем увидел, что двор тот Да не тот. Подъездные двери сияют новенькими медными ручками, стены свежевыкрашены, а в подворотне, что ведёт на улицу Забелина, лежат кругляши конского навоза. Вокруг ни души. Только где-то неподалёку скребёт метла. Под ногами не асфальт, сплошь стеклянные квадраты от стены до стены. Внизу смутно проглядывают штабеля ящиков, бочек, каких-то тюков. Только одна притка, та самая, чей из которой вылезла стек, мутная и непрозрачная, будто матовая. Посматривая на часы, пришельлец из 21 века осторожно сделал несколько шагов. Всё-таки поразительно, как мало тут всё изменилось за 90 лет. Разве что нет спутниковых тарелок на окнах, до шестого этажа не грохочет магнитофон Ростомана Фили. В этот момент филин на окно распахнулось, и механический голос пропел нее натурально, выговаривая слова: "Ты позабыл, и нет тебе прощенья". И потом что-то про расставание. Наверное, проигрыватель догадался ластик. Такой смешной с большой трубой, граммофон. Вот как они назывались. Он ткнул носом в воздух, пытаясь определить, чем это пахнет. кисловатый, приятный, смутно знакомый запах. Лошадьми, вот чем. Когда ходили с папой на подром, там пахло точно так же. Папа говорил, что вдоль стены Ивановского монастыря раньше были конюшни. Сбегать что ли посмотреть? Оставалось ещё целых полминуты. Если быстро, вполне можно успеть, хотя бы одним глазком. Пластик мигом долетел до подворотни. Точно. Из хозяйственных сарайчиков, куда дворники зимой запирают метлы, а летом лопатой для снега торчали конские головы, сладко пахло сеном. Он подошел к большой мохнатой лошади, рыжекаштанового цвета. Она сочно хрупала чем-то, наверное, овсом, в привешенном к морде мешке. Покосилась на ластика круглым глазом, тряхнула гривой, сгоняя большую золотисто-зеленую муху. На лбу у лошади была белая звездочка». «Красивая какая!» — прошептал Ластик. «И большущая! Тебя как звать?» Он осторожно дотронулся до гривы, погладил. Лошадь не возражала. Вдруг сзади раздался злой визгливый крик. «А-а-а! Шайтан жиганский! Сбруй отырить хочешь? Уздечка воровать!» И на спину Ластика обрушился удар метлой. Это был дворник. Фартухи с бляхой. В чёрной плоской шапочке, с куластым лицом, понизу, обросшее клычкаватой бородой, побагровел от ярости. "Вы что?" отскочил ученик лицея с естественным математическим уклоном. "Я ж только посмотреть!" Дворник размахнулся ещё раз, и если пластик вовремя не пригнулся, тот точно получил бы метлой по физиономии, а так только бисбол к слетело. "Уш, шайтан в красной рубахе!" орал сумасшедший дворник. опять занося свое орудие. И стало ясно, что с этим дореволюционным обитателем не договоришься, надо уносить ноги. Плохо только, что проклятый псих отрезал путь назад под воротню. Ну да можно и обижать вокруг дома и нырнуть в центральный двор через арку. Тут же прикинул Асик. Так и сделал. Припустил вдоль конюшен. Дворник за ним. Не отстает, ругается по-русски, по-татарски, а потом как дунет в свисток. В окнах появилось несколько голов. Какая-то тетка, высунувшись, крикнула, «Цыганенок? Так его, Рашидка! Держи его, кудлатого! Лупцу его, краснорубашечного! Пущай барнину шаль отдаст!» Дикие какие-то они все тут. В 1914 году. С чего они взяли, что он вор? И почему называют цыганенком? Из-за кудрявых волос, что ли? Вести с этой публикой цивилизованные переговоры было бессмысленно. Ластик повернул за угол. Отсюда был виден выход на солянку, где нынче утром, то есть через девяносто лет, была, то есть будет, привязана злая собака. Оттуда навстречу бежал человек в белой фуражке с саблей на боку. — Чего свистишь, Рашидка? — кричал человек. — А-а-а, цыганенок, тот самый. Ничто теперь под землю не провалится. Попался и растопырил руки, готовясь ловить беглеца, чтоб не проскользнул на улицу. А Ластику и не надо было на улицу. Он рванул направо в арку, за которой находился центральный двор. В секунду долетел до матовой плитки. Скорее, пока эти двое не увидели, подцепил ее пальцами, обдирая бока от тесные края, протиснулся вниз, бухнулся на что-то мягкое и задвинул квадрат на место. Оказалось, что-то мягкое это колени мистера Вандорна. — Дай! — рванул тот Ластика за руку. И остановил Секундамир, взглянул на циферблат, прошептал: "Феноменально. Я всё испортил". Задыхаясь, принёсся к акаице Ластик. Хотел только на лошадь посмотреть, а тут эти, как налетят. "Какие эти?" спросил профессор, сосредоточенно хлопая глазами и явно думая о чём-то другом. Ластик рассказал, как на него накинулись двое ненормальных: один дворник, второй вообще с саблей. Вероятно, городовой кивнул Вандорн. Так кратко называли милиционеров. Всё. Теперь мне обратно дороги нет. Ластик повесил голову. Они будут меня стеречь. Но я, честное слово, ничего такого не делал. Ещё пропало, да? Его глаза понемногу привыкли к полумраку, и Ластик увидел, что профессор вовсе не выглядит расстроенным, совсем напротив, необычайно довольным. Ничего, мой юный друг. Как говорят русские, первый блин комом. Дворник этот чпуха. И никто вас наверху встреч не будет. Вы ведь снова попадёте туда ровно в 8 часов 35 минут. Во дворе будет пусто. Вам не из-за чего расстраиваться, зато есть причина радоваться. Знаете, сколько времени вы отсутствовали? Минуты две, ну, может, три. Мне пришлось через другой двор бежать. Больше. Судя по вашим часам, экскурсия В 1914 год продолжалось 386 секунд. Должно быть, вы слишком засмотрелись на эту вашу лошадь. Отсюда же это выглядело так. Вы вылезли в дыру, задвинули плитку и сразу же после этого прыгнули обратно прямо мне на колени. У меня прошло. Ван Дорн взглянул на свои замысловатые с несколькими циферблатами часы. Всего одна целая... 56 тысячных секунды. Что это значит? Заморгал ластик. Я не понимаю. Это значит, что моя гипотеза подтвердилась. Время в настоящем и время в прошлом движутся с разной скоростью. Коэффициент составляет с поправкой на физико-динамическую некорректность. Он потыкал кнопочки на часах. Примерно «Триста шестьдесят пять целых двадцать пять сотых!» «Хм! Это количество оборотов, которые Земля совершает вокруг собственной оси в течение года. Очень интересно! Это надо обдумать!» Он прищурился, немедленно погрузившись в какие-то, вне всякого сомнения, глубоко ученые мысли. Ластика же поразила другое. «Послушайте, но ведь это здорово!» — закричал он. Значит, у меня в прошлом будет целое уйма времени. Я успею спокойно отыскать Ираста Петровича. Если надо, смогу его ждать хоть день, хоть два, хоть целую неделю. Неделя 1914 года это сколько по-вашему? Браво! Вы настоящий Дорн. Сразу ухватили самое существенное. Ваша неделя для меня будет длиться всего 27 1/2 минут. Посчитал на часах. калькуляторе, профессор. А я могу вас спокойно ждать и много дольше, часов 5. Вы правы. Это открытие очень облегчает вашу задачу, вернее, задачу Эраста Петровича. Кроме того, это значит, что мы с вами можем без спешки заняться инструктажем и экипировкой. Инструктаж и экипировка. Лестница поползла вниз, и минуту спустя они уже стояли на полу. Мистер Вандорн поставил фонарь, поколдовал над ним, и луч стал менее ярким, но более рассеянным, так что всё пространство вокруг осветилось. Учёный окинул своего ассистента придержливым взглядом. С брейком-то меню очень удачно. 100 лет назад таких с замочками ещё не делали. Поменьше разевайте рот и не скользьте. Брюки, пожалуй, сойдут. Ботинки тоже. Особенно приглядываться к вам никто не станет. А вот эту ужасную красную куртку придется снять. Он достал из саквояжа аккуратно сложную гимнастюрку, фуражку с гербом. Ремень. Надевайте. Ластик застегнул металлические пуговицы и принялся разглядывать пряжку на ремне. Это я кто? Гимназист? Реалист. То есть ученик реального училища. В гимназии делался упор на изучение древних языков и гуманитарных дисциплин. А реалистам в основном преподавали естественные науки. Так это как мой лицей, — обрадовался Ластик, — у нас тоже естественные науки. Ван Дорн, поморщившись, потрогал вьющиеся волосы новоиспеченного реалиста. Прическа нехороша. Приличные мальчики начала XX века с таким вороньим гнездом на голове не разгуливали. Неудивительно, что вас приняли за цыганенка. Ничего, я это предусмотрел. Из бездонного саквояжа была извлечена какая-то баночка. Профессор смазал ластику волосы чем-то жидким, и те моментально утратили всю непокорность, а стали гладкими, прилизанными. Расческой Ван Дорн сделал реалисту пробор ровно посередине макушки. Посмотрел и так, и эдак. Остался доволен. С внешним видом все. Теперь позвольте представить вашего главного помощника. Он выручит вас почти в любой ситуации. В руках у профессора появилась старинная книжка в коричневом переплете. На обложке золотыми буквами было написано «Элементарная геометрия». Это унибук, то есть универсальный компьютер-ноутбук, замаскированный под гимназический учебник геометрии Киселева. Изготовлен в моей лаборатории в единственном экземпляре, так что смотреть не потеряйте. «Ронять?» Можете сколько угодно, хоть в воду. Не разобьётся и не отсыреет. Ластикс с любопытством открыл якобы книжку. Внутри она выглядела как самый обыкновенный учебник: задачки, чертежи, теоремы. Потрогал страницу. Бумага как бумага. А вы попробуйте, разорвите. Улыбнулся учёный. Сколько ластик ни дёргал, страница не рвалась и даже не мялась. Это особый материал. Огнеупорный, водонепроницаемый, прочный. «Запомните, вам нужна 78-я страница. Для удобства там закладка». Профессор перелистнул «Унибук», сказал «Старт». Напечатанный текст исчез. Лист сделался совершенно белым. Это дисплей. Теперь вы можете дать «Унибуку» задание, и немедленно получится справку или ответ. «Здорово! А где клавиатура?» «У этого устройства голосовое управление». «И о чем же его можно спросить?» Ну, предположим, вы заблудились. Говорите, карта Москвы 1914 года. На странице немедленно появилась схема. Крупнее, сказал профессор. Южнее. Теперь западнее. Если вы видите табличку с названием улицы, но не знаете, где это, прочтите название вслух. Карта тут же укажет местоположение улицы. Ну, а это еще что? Вам может попасться какой-то предмет, назначение которого вам непонятно. И наибольший из употребления слово: реалии, идиома, что угодно. Спрашивайте у Небук. Он поможет. Реалии, идиома, щепнул в сгиб учебника ластик. Экран снова побелел. И вместо карты на нём возник текст. Реалии предметы или обстоятельства, характерные для данной эпохи, местности, уклада жизни. Идиома устоявшийся оборот речи. Значение которого не совпадает с со значением входящих в него слов, например, остаться с носом или несоленых хлебавши. Ага. Понятно. Если вы произнесёте слово хроноскоп, у негог перейдёт соответствующий режим, покажет все расположенные по близости хронодыры. Помните, чем больше диаметр дыры, тем интенсивнее красный цвет луча. В общем, для вашей прогулки в Сверчков переулок эта функция не понадобится. Ластик не сводил глаз еще до компьютера. А что он еще умеет? Многое, очень многое. Долго перечислять. Ну, например, в него встроен синхронный переводчик со всех языков и диалектов, как живых, так и мертвых. Вы просто поворачиваете книгу обложкой к говорящему. Пол минуты или минуту синхронист распознает лингвокод. и настраивать на голос, а потом вы просто читаете на дисплее перевод. Вот это да. А если взять у небук в школу на урок алгебры или не отвлекайтесь. Прикрикнул на размечтавшегося родственника мистер Вандорн. Мы ещё не закончили. Вот вам кошелёк. Там несколько купюр, серебряная мелочь и полуимпериал. Его спрячьте отдельно на случай экстренных расходов. Полуимпериал, шепнув в книжку ластик пряча деньги в карман. Унибук моментально выдал справку, да еще с картинкой. Полуимпериал, русская золотая монета в пять рублей. Около шести граммов чистого золота. Ну а теперь самое главное. Мистер Ван Дорн отобрал элементарную геометрию и захлопнул ее. Вот письмо, которое вы передадите Эрасту Петровичу Фондорину. Здесь вся информация, которая ему может понадобиться. «Краткая история райского яблока», «Мое пояснение», «Перечень войн и катастроф 20 века». Ксерокопия вырезки из газеты «Московский наблюдатель» от 16 июня 1914 года. Прочтите-ка. Сощурив глаза, свет фонаря все-таки был слабоват, Ластик стал читать. Вот это фокус. Вчера в доме почтенного генерала Н, ветерана китайской и японской кампании, Произошла дерзкая кража. По случаю дня рождения своей 11-летней дочери, хозяин пригласил ее маленьких друзей и устроил представление. Перед детьми и их родителями выступал фокусник сеньор Дьявола Дьяволини, хорошо известный московской публике. По уверениям очевидцев, зрелище было настолько захватывающим, что никто не заметил, когда именно свершилось злодеяние. Нашему корреспонденту удалось выяснить, что из шкатулки с драгоценностями похищен знаменитый радужный алмаз весом в 64 карата, пекинский трофей его превосходительства. Мак и его ассистент, итальянский мальчик Пьетро, с места происшествия таинственным образом исчезли. Полиция ведёт расследование. Камень украл этот, как его, синьор Диаболини, да? взглянул на учёного Ластик, в нём всякого сомнения. Я вложил в конверт свой комментарий, там имя генерала, его адрес, а также описание последующего хода событий. Фокусника и его ассистента полиции так и не нашла. Алмаз, разумеется, тоже. Да и не до того было. Вскоре развязалась всемирная война, и газеты и полиция попросту забыли об этом мелком преступлении, мелком. Горько усмехнулся Вандорн. Знали бы они, Вы обратили внимание, из шкатулки похищен лишь радужный алмаз. Значит, других драгоценностей вор не взял? О, это необычная кража. Вор охотился именно за райским яблоком. И как вам нравится имячка? Дьябло, Дьяболини. Что за насмешка, что за издевательство? Вот-то сам дьявол задумал выпустить из латца злую силу, которая обрушится на двадцатый век ураганом войн и катастроф. Профессор схватился за сердце, вот как разволновался. Немного отдышавшись, строго сказал: "Скажите ей Расту Петровичу, он должен во что бы то ни стало опередить мага, забрать яблоко раньше, забрать в смысле украсть". Ластик покачал головой. "Мой прадедушка не станет воровать ни за что на свете". "Молодой человек", восклицал Вандорн оскорблённо. "Я убеждённый сторонник принципа частной собственности". Никогда. Вы слышите, никогда. Я не брал чужого и не стал бы никого к этому склонять. Но райское яблоко не частная собственность. У этого предмета нет и не может быть владельца. Вернее, оно принадлежит всем людям, и мы, Дорны, вернём его человечеству. А как же генерал Энн всё ещё колебался Ластик? Вот он-то как раз и украл яблоко. Я установил, что до разграбления Пекина европейско-американскими японскими войсками в августе 1900 года камень принадлежал мандарину лисиню. Как это? Принадлежал мандарину? Не понял ластик, но профессор отмахнулся, так что пришлось обратиться за помощью к Унебуку. Тот не подвёл. Мандарин съедобный плод цитрусового дерева. от португальского мандарин советник так европейцы называли представителей чиновничества в императорском Китае чиновники подразделялись на 9 классов в каждом из которых была младшая и старшая степень а вандорн тем временем рассказывал дальше ну и семейству ли чудесный алмаз достался скверным путём дед лисиня Губернатор провинции Гуандун отобрал камень у капитана Бартоломью Дредда, торговца от пилмов. Но Адред и вовсе был пират. Одному Богу известно, кого он убил или ограбил, чтобы завладеть яблоком. Так что о моральной и юридической стороне дела мой благородный друг. Вы можете не беспокоиться. Равно как и ваш достойный прадед в песне, которой мы все эти факты изложены. Держите. И профессор сунул ластику письмо за пазуху. Затяните ремень потуже, чтоб не выпало. Золотую монету спрячьте за пряжку. Это будет ваш неприкосновенный запас. Вот так. Ну, он вздохнул, сдерживая волнение. Инструктаж и экипировка окончены. Пора. Сразу же ступайте в Сверчков переулок. Ни на что не отвлекайтесь. Только безбог подберу. Мне её папа подарил. Она около конюшни валяется. Не тратьте время попусту. Вашей шапки там нет. А где же она? Вниз бывшимся. Что туда попадает, назад не вернуть. Но про низбывшейся я вам как-нибудь потом расскажу. Надо спешить. Это в прошлом время тянется медленно, а у нас уже почти половина первого. Профессор и его помощник встали бок о бок на платформу лестницы, начали подниматься. Идите через Старосадский переулок. — велел мистер Ван Дорн, обнаруживая отличное знание района. — Не вздумайте свернуть на хитровку. В 1914 году это было чрезвычайно криминальное место. В Сверчковом переулке войдете в старые железные ворота, повернете во двор, там будет крыльцо в четыре ступеньки. Ну, вперед! В ваших руках честь рода Дорнов и будущее человечества. С этим напутствием Ластик полез в дыру во второй раз. — Ага.